Глава 48. 2 октября 1998 года. 23 часа 19 минут. Марк выдвинул стул и сел напротив бабушки. Затем медленно достал из кармана надорванный конверт, полученный от Матильды де Карвиль, и положил его перед собой. Два голубых конверта, по одному на каждого. Я знала, что у Матильды де Карвиль есть свой экземпляр, тихо произнесла Николь. Конечно, знала. Но думаю, что ей было неизвестно, что Грандьюк дал мне копию. Ты права, подтвердил Марк. Она понятия об этом не имела. Николь провела по глазам носовым платком. Что именно она тебе сказала? У Марка не оставалось выбора. Собственно, он и приехал сюда ради того, чтобы всё объяснить. Он говорил долго, рассказал о своём посещении дома Карвилей, рассказал о дневнике Крюдюля Грандюка, подробно изложив содержание последних страниц, посвящённых тестам ДНК. Рассказал об угрызениях совести, которыми терзался детектив. Лишь об одном Марку молчал об убийстве Грандюка. Почему-то он не мог заставить себя сообщить бабушке эту новость. Боюсь её шарашить. Прежде чем на это решиться, он должен всё хорошенько обдумать. Проанализировать информацию, почерпнутую из записей Грандюка, с самого начала и до конца, и всё проверить. Николь подняла платок к рту и откашлялась. Парк. Редюль Грандюк не то чтобы соалкал в своём дневнике. Просто он не написал всей правды. На самом деле всё было совсем не так. Просто Кредюль любит приукрашивать действительность. Она говорила о нём в настоящем времени, и это озадачило Марка. "Я здесь был", сказал он. "На дне рождения Лили, когда ей исполнилось 15, и видел всё собственными глазами. Видел, как он дарил ей вазу, видел, как она разбилась, как Лили порезалась и как Грандьюк собирал осколки и рассыпался в извинениях". Разумеется. Ты всё запомнил верно, но ты не знаешь, что было дальше. Марк побледнел. Дальше? Выслили ушли, отправились в кафе Манон праздновать день рождения Лили и вернулись после полуночи. Марк накрыл рукой надорванный голубой конверт и принялся нервно водить им по столу. Николь снова откашлялась, прочищая горло. Это мало ей помогло, она хрипло продолжила. Я осталась одна с Крыдюлем. Он сидел на диване с рюмкой кальядоса. Я мыла на кухне посуду и плакала. Слёзы капали в раковину. Ты ты плакала? Марк, я же не дурочка. Крыдюль работал на корвили, я догадывалась, что в один прекрасный день Матильда потребоует, чтобы он организовал тест ДНК. Она была в своём праве. Я бы на её месте сделала то же самое, но не таким же способом. Это хитрость, шитая белыми нитками. Устроил ловушку ничего себе, И из чего? Из подарка. А ведь Крыдюль был единственным, кого мы приглашали на дни рождения Лили. Марк чувствовал, как его охватывает смущение. Бабушка никогда раньше не разговаривала с ним так доверительно. Когда ты догадалась? Как только увидела, что Имили порезалась до крови, и что Крыдюль собирает осколки. Гробая работа. Лучше бы принёс шприцы, жгут и сказал бы честно, что ему нужно. Я не так уж много от него требовала. Мы с ним с самого начала договорились. Я позволяю ему приходить, а он за это делится со мной всем, что сумеет узнать. Но в этом-то он тебя не обманул. Он ведь принёс тебе копию отчёта из лаборатории. Глаза Николь заполнились слезами. Всё не так, Марк. Не совсем так. Да, он принёс мне отчёт, но в общем, я стояла над раковиной и плакала. А потом вдруг решилась. Я как раз полоскивала нож. Его сжала зубы и полоснула себя по пальцу. Совсем слегка, но кровь потекла. Забинтовала палец и понесла к рядюлю рюмку ликёра. В ликёр попало немного крови. Совсем чуть-чуть. Но он всё понял. Он был не дурак. И что он сказал? Николя улыбнулась. Это в первый раз. Смутился немного, как мальчишка, которого застали за шалостью. Но Крейдюль не был злым человеком. Он попросил прощения и признал, что вёл себя как последний кретин. Трогательно было его слушать. А потом пообещал, что сделает тест на установление родства между Эмили и Карвилими для Матильды, ещё один между Эмили и Витралями. ля меня. А потом Николь снова закашлялась. Кашель не давал ей говорить. Марк с трудом выдавил: "Николь, что ты имеешь в виду?" Николь мяла и комкала в пальцах белый платок. "Ты действительно хочешь это знать? Ну ладно. В любом случае я не совершила никакого преступления. Хотя я сомневаюсь, что Крюдюль написала об этом у себя в дневнике. Нет. Марк не хотел ничего знать. Слёзы бежали по щекам Николь, но она их не утирала. В тот вечер мы с ним занимались любовью, пока вы веселились в кафе. Два старика. Для меня это было в первый раз после того, как умер твой дед. Первый И единственный Грандюк давно положил на меня глаз. Он был славный, практически единственный мужчина, которого я пускала к себе в дом. Он Николь Марк устало с немного неуклюжей нежностью опустил руки на плечи бабушки, а затем приложил к её губам свой палец. Ему отчётливо, словно на еву представился труп Грандюка. Ты не обязана мне это всё рассказывать. Опять на Марка. Так нужно. Николь вытерла слёзы и убрала в карман платок. Одна Марк. Ты прав. Тебе это не интересно. Болтает старуха. Она сделала по комнате несколько шагов, поправила скатерть на столе и уставилась на лежащий перед Марком голубой конверт. Ты что, его открывал? Это долгая история. Можно сказать, что это произошло случайно. Но, в общем, да. Открывал. Тогда ты должен понимать, почему я плачу. Не из-за Крудюля. Вернее, не только из-за Крудюля. Я плачу из-за Эмилии. Марк в свою очередь вскочил с дивана, охваченный ужасным предчувствием. У него подкашивались ноги, в голове плавал туман. Я плачу из-за Эмилии. слова Николь пробивались как сквозь плотную вату. Что это значит, она плачет из-за Эмилии ведь? Анализ ДНК напротив должен её успокоить. Разве он не равносилен официальному свидетельству о рождении? Он осторожно взял со стола надорванный конверт и вложил его в руку Николь. Затем потянулся ко второму, тому что Грандюк когда-то вручил его бабушке. Марк вскрыл конверт, прочитал текст отчёта. Комната закружилась у него перед глазами. Пианино, фотографии в рамках, салфетки, диван, телевизор всё завертелось в каком-то невообразимом вихре. Листок выпал у него из рук. То, что было написано на листке, вообще не имело смысла.